Глава пятая. Есть такая станция. Во время поездки партийцы выглядели задумчивыми и всю дорогу молчали. Когда мотовоз остановился, то Семен кивнул пленнику. «На выход». «Приехали на спортивную», — понял виник. Поднявшись с лавки и пригибаясь, он направился к двери будки. Парень подумал, что здесь показ будет такой же, как и на Фрунзенской. Ступив на полутемную узкую платформу, Веник удивился, заметив, что мотовоз не доехал до станции и остановился у небольшой служебной платформы. Спинами к ним, закрывая их от основного перона, стояли несколько широкоплечих охранников. Со стороны станции слышался обычный гул и гомон людских голосов. Веника завели в дверь и повели по коридору. Рядом с Семеном, разговаривая, шел какой-то местный мужик. Пройдя коротким коридором и поднявшись по лестнице, они оказались в просторной комнате, в которой Веник сразу же угадал местную тюрьму. Половина помещения была перегорожена решеткой. Пространство за решеткой было также решетками разбито на три камеры клетки. В свободной части комнаты стоял стол и несколько лавок. С них им навстречу поднялись трое охранников. Местный мужик и партийцы не обратили на них никакого внимания. «Все готово!» – местный кивнул на решетку. Без промедления веника завели и заперли в средней клетке. Войдя внутрь, он заметил, что внутри у бетонной стены стояли грубые нары. Через боковые решетчатые стены он заметил, что в камерах по обе стороны от него сидит по арестанту. «А это кто?» – спросил Семен. Местный кивнул на камеру справа от веника. «Это наш, Витек», – показал он на потертого щуплого соседа веника, почти старика. «Его тоже хотят к делу». Он нагнулся к уху Семена и что-то зашептал. «А, ну да, знаю. А это кто?» «А это...» – местный кивнул на другого соседа парня. «Какой-то непонятный хрен. Мы его сегодня, час назад взяли. Хотел патроны купить у охраны. Но мы его и задержали. По документам он с Лубянки, а как у нас оказался, молчит. Мне сказали, вы его заберете». «Некогда нам», – отмахнулся Семен. «Это подождет. Слушай внимательно. За парнем смотреть в оба, глаз не спускать. Местный повернулся к троим тюремщикам. «Отвечайте за него головой, дежурите здесь до утра, без пересменки». После этого местные начальник и партийцы ушли. Веник немного удивился такому обороту. «С одной стороны, хорошо, что тут не стоять у всех на виду. Но что завтра?» Завтрашний день откровенно пугал парня. Он отошел от решетки и сел на нары. Трое стражей подошли к камере и некоторое время молча смотрели на веника. Соседи парня тоже настороженно наблюдали за ним. Слева, потертый жизнью, плюгавый, уже пожилой мужичок, а справа какой-то больше мордой верзила, одетый в рваную фуфайку, и который почему-то напомнил венику мрачных партийцев. Парень лег на лавку и закрыл глаза. Сторожа постояли немного и сели снова за свой стол. По звукам и голосам Веник понял, что тюремщики принялись за игру в кости. Через некоторое время раздался уверенный стук в дверь. Мужики быстро спрятали игральные кубики и открыли дверь. В комнату шагнули четверо важных мужиков в сопровождении Семёна. Веник узнал нескольких из них. Они выступали на политинформации, которую Веник слушал, прибыв с друзьями на спортивную. Он вдруг ясно вспомнил своих товарищей – Бороду, Деда, Фила. Они ведь все вместе сидели тут на политинформации каких-то три недели назад, а кажется, что все это было в прошлой жизни, много лет назад. Парень чуть не заплакал от жалости к себе». Между тем главари спортивной молча посмотрели на парня, тихо обмениваясь впечатлениями. «Значит, завтра с ним решим?» — спросил Семёна один из них, по всей видимости, комендант станции. Тот кивнул. «Есть у вас где все это обстряпать?» Найдем, кивнул мужик. Говорил он это спокойно, но веник от этих слов покрылся мурашками. «Вот оно», — подумал он. Вот оно. Теперь осечки не будет, некому его спасти от этих скотов. Снова захотелось зареветь от жалости к себе. «Это ведь про меня они. Договариваются, где будут убивать». Между тем сторожам и остальным велели выйти из комнаты. Перед камерами остались стоять Семен и комендант станции. «Надежные ребята», — кивнул на входную дверь Семен. В каком смысле? Ну, не выкинуто ничего, а то как бы нам утром здесь труп не найти. Ах, это. Да не должны. Хотя настроение у нас тут не очень. Мобилизацию ведь начинаем, сам понимаешь. Что они довольны? Напряженно спросил Семен. А кто доволен будет? Первую партию как увезли, так тут сразу слухи пошли, разговорчики. А вы? «Мы пресекаем, конечно, но на каждый язык замок не навесишь». «Ладно», — проговорил Семен. «Об этом мы еще поговорим. Сейчас главное, чтобы этот шкет до суда дожил». Комендант задумался. «Ладно, примем меры». Он подошел к двери, приоткрыл ее и крикнул в коридор. «Андрей!» Из коридора показалась чья-то смуглая и лысая башка. Комендант что-то негромко приказал. Голова кивнула и исчезла. Вскоре смуглый мужик вернулся, держа в руках небольшую цепь, которую сразу же принялся наматывать на входную решетку, блокируя дверь камеры веника. — Слышь, начальники! — хихикнул сосед веника слева, Витек. — А как он в сортир теперь пойдет? На пол сать будет! Андрей, гремевший цепью, затих и вопросительно посмотрел на начальство, которое недолго раздумывало. Комендант велел принести ведро, что и было исполнено. Дверь приоткрыли, и в камеру сунули ржавое и сильно помятое ведерко. Затем дверь камеры опутали цепью, навесили огромный черный замок и вручили ключ Семену. После этого в помещение вернулись тюремщики. Начальство сразу же проинструктировало сторожей не спускать глаз с веника и не болтать с ним. После ухода коменданта и партийца сторожа расселись за столом и уставились в сторону веника. «Вот черт», — сказал один из них, самый молодой, — «тут теперь такая вонь от него будет». Другой охранник, мужик с кислой мордой, быстро подошел к камерам. «Слушай, парень», — обратился он к венику. Чисто по-братски тебя прошу, не сыты там, тут ведь дышать и так нечем, а еще ты тут. Виталя, ухмыляясь, сказал ему начальник стражи, да ему насрать на тебя. Его ведь завтра укокошат здесь. Я бы на его месте так и сделал в знак протеста. Ага, подхватил шутку молодой. Тут все провоняет, зато на казнь потом легче идти. За столом жизни радостно захохотали. Мужик у решетки скривился и еще раз сказал Венику. «Вот по-братски прошу, не надо!» Он вернулся за стол, и тюремщики снова принялись за игру. Веник лег на шконку и задремал. Его разбудил стук в дверь и звуки голосов. «Пленникам принесли ужин». Крепкий дедок притащил грязный бидончик и отливал из него какое-то варево в тарелке. Охранники поставили их на столе, готовясь к ужину. Также по тарелке, но без ложек, получили соседи парня. К веник уже старик не подошел. Наконец ужин распределили, и дедок унес бидончик. Охранники уселись за стол и принялись за еду, орудуя металлическими ложками. Рядом чавкали соседи заключенные, лакая бурду прямо из тарелок. Веник стоял, недоуменно глядя на происходящее. «Мужики!» — подал голос он. Охранники тут же заинтересованно обернулись. «Чего тебя?» «Так это... А я как? Почему мне не дали?» «Да ты охренел, что ли?» — сказал один из них. «Тебя же завтра шлепнут, жрачку на тебя изводить». Они вернулись к еде. Парень ошарашенно вернулся на шконку. «Вот, значит, как. Все решено. И надо быть идиотом, чтобы надеяться, что Палыч, гад, мне поможет. Ждите теперь от него инструкций. Я свое дело сделал. Спокойно позволил на себя полюбоваться, а теперь зачем я им? Возможно, они меня еще раз по линии провезут». Только уже ногами вперед, дабы все убедились в неотвратимости наказания. Что же делать, думал он. Убежать невозможно. Дверь камеры, опутанная цепью, исключала любые мысли о побеге. Насратим в ведро, что ли, подумал веник. Как назло, ни по-маленькому, ни по большому в туалет не хотелось. Что же делать? спрашивал он себя в сотый раз. После ужина сторожа снова принялись за игру, играя в кости с упорством дебилов. Сосед веника справа, тучный мужик, лежал как бревно, не издавая ни звука. А сосед слева, Витек, попросился в туалет и после похода туда подсел со своей стороны к разделяющей их решетке, и они с веником тихо разговорились. От этого соседа парень узнал о последних новостях на Спортивной и вообще на Красной линии. Оказывается, эхо их теракта на парке культуры докатилось и до Спортивной, да еще как докатилось. Прошли аресты, арестовали кое-кого и из администрации станции, да еще с концами забрали нескольких из простого народу. «А ты ящика знаешь?» – спросил Веник. «А то». «Мы с ним, почитай, карифанами были», — живо откликнулся Витек. Он, как только все это началось, сразу исчез, как и не было. Хватились его до да поздно. Не знаю как, но он тоже в этом замешан. И куда он делся? Заключенный пожал плечами, а Веник подумал с завистью, что есть же на свете умные люди. Вот такие, как ящик этот. Сейчас, небось, на свободе и в добром здравии. А он, веник, теперь отдувается здесь за свою глупость». Сосед по камере рассказывал последние новости о войне диаметра с аванпостом. «Каша знатная заваривается», — убежденно говорил он. «Сколько лет мы слышали о будущей войне за кольцо, доготовились, а последние годы уже и забывать об этом стали. А вот на тебе». Заварилась, да так, что мало никому не покажется. И как тут это проявляется? Ха, как? Да у нас позавчера целый отряд забрали на войну. Я уже тут неделю кукую. А вот слышал от них, Витек кивнул на играющих сторожей, что уже кое-кто из наших, ну, тех, кого забрали, уже назад не вернется. Совсем. Типа, пали смертью храбрых за всеобщее благоденствие, равноправие и братство. Во как! Совсем за лохов нас держат. Слухи идут, что народ с линии как тараканы разбегается. А тебя-то за что посадили? Да я тут за ящика отдуваюсь. Он ведь смылся и концов не оставил. А вот меня взяли, и я теперь с тобой на суде сидеть буду. Буду поддакивать против тебя завтра. «Так они давно тут суд захотели сделать?» «Не, только сегодня утром я узнал. Сказали, тебя шлепнут, а меня осудят и отправят на исправление. Куда-нибудь на другой конец линии. На Сокольники, а может, куда и ближе. Но я и не против, там больше шансов, в смысле уцелеть». Веник озабоченно посмотрел на старого сокамерника и задумался. Что-то подсказывало ему, что вполне вероятен вариант, что их завтра обоих шлепнут. Так сказать, по законам военного времени. А если так, что если склонить или хотя бы поговорить с этим чудиком о побеге? Поразмыслив, Веник откинул бредовую мысль. Учитывая цепь на дверях и троицу крепких охранников, этот хилый Витек ему не подмога. Тогда парень обратил внимание на самих охранников. Слушай, спросил он Витька, А что это за типы? Он кивнул в сторону сторожей. Да, мудаки местные. Этот вон, что старший у них, Лёва лысый. Тот вон с кислой рожей, Виталя браслет. А молодой Петя, его кличка Гильза. Так они здесь все время в охране? Да нет. Тут всё время меняется народ, чехарда идёт. Витёк объяснил, что охранниками временно назначаются простые рабочие обитатели станции. Ставят дежурить кого куда. Кто-то следит за порядком на станции, кто-то дежурит на баррикаде в конце линии. А кто-то и здесь, в местной тюрьме, ошивается. Не успел Веник обдумать эту информацию, как в дверь заколотили. Старший сторож, лысый поднялся из-за стола, подошел к двери и посмотрел в глазок. Затем он отпер дверь и впустил пожилого мужичка в потертом сером халате, который сильно напомнил парню мастеровых из тамбура. Тот поздоровался с охранниками и, хромая, приблизился к камере веника. «Это что ли он?» – недовольным голосом поинтересовался мужик, разглядывая парня. «Он самый!» «Волчара», — без эмоций сказал новенький и направился к столу. «Это Ваня, хромой», — пояснил Венику его новый товарищ. «Дружок из их компании. Они тут каждый вечер квасят. Он сейчас устроился в ротонду, спирт им носит, а днем на складе отсыпается». Витек завистливо облизнулся. Веник не стал спрашивать, что это за ротонда такая поскольку за столом начался интересный разговор. Хромой присел за стол к дружкам. «Ну как, играем?» — спросил его молодой Петя Гильза. Тот отрицательно помотал головой. «Нет?» — удивился парень. «Ну, на нет и суда нет», — сказал Витя браслет. «Пузырь принес?» Тут хромой вдруг со всего размаха треснул кулаком по столу, да так, что игральные кости подскочили и ускакали на пол. Тюремщики удивленно посмотрели на товарища. «Мужики, блин!» — на взрыв сказал тот. «У вас совсем мозги заржавели, что ли?» Он длинно и грязно выругался. «Да ты чего, Вань?» — участливо спросил лысый. «Случилось чего?» «А ничего, новость слыхали?» — зло откликнулся тот. «А? Хрен тебе на! Завтра еще один отряд забирают. Пятнадцать человек!» Петя присвистнул. «Говорят, — продолжил мужик, — сперва суд над этим будет. А потом речь толкнут, дескать, надо мстить Альянсу. но и список огласят. Туда Мироныч запихнул всех, на кого он уже давно зуб точил». Хромой начал перечислять ничего не говорящие венику имена. Но и остальными человек пять, кого попало, сунут. Может, и нас с вами. Вот блин, озадаченно пробормотал Петя. Если так, то это же... Любого из нас уже завтра могут, а может, и всех. Задница, одним словом. Согласно кивнул Браслет. Ну, а я вам про что толдычу. Снова на навзрыд сказал хромой. А вы все рубитесь тут как маленькие, спиртом заливаете. Эх, что за жизнь скотская. Браслет, как только что хромой, стукнул кулаком по столу. Ведь есть же где-то нормальные станции, где нет этой дури, где более-менее нормально живут и никто никого не трогает. И где с бабами нормально? Поддакнул ему Петя Гильза. «И это тоже», — кивнул браслет. Хромой только горестно вздохнул. Мужики за столом замолчали, погрузившись в тягостные думы. «Блин», — подумал Веник, — «и ведь мысли какие у них. тоже, как и меня, глядишь, шлепнут скоро. Какая разница человеку, где пулю получать, на суде или на войне?» Парень поднялся на ноги и в возбуждении заходил взад-вперед по камере. «Неужели ничего нельзя придумать?» — в отчаянии думал он. «Неужели, как крыса в ловушке, досижу да тут до утра, а там меня?» Он присел на шконку и задумался. «Допустим, здесь все волшебным образом уснут, и я смогу открыть цепь. Что тогда? Куда бежать? Назад в сторону кольца? Идиотизм. А если в другую сторону? Но там людоеды да пустые станции». Но ведь местные-то и не знают этого. Предположим, если где-нибудь там в конце линии, как там она называлась, из закоулка в памяти вдруг всплыло название одной из станций, что стояла дальше на этой линии, Юго-Западная. «Предположим», — развил свою мысль парень, «на Юго-Западной есть уютная община, типа Альянса, но без идиотов в руководстве» что тогда веник еще сильнее напряг свои извилины да на такую станцию все местные мужики уже давным давно бежали бы табунами думал парень и тут его осенило он понял что надо делать сейчас или никогда решился веник вскакивая со шконки и устремляясь к двери камеры терять то ведь нечего мужики выкрикнул он слушайте меня Сторожа с изумленными лицами повернулись к парню. — Ты чего, дурилка? Совсем опух! — ухмыльнулся Лысый. — Мужики! — выкрикнул Веник. — Меня завтра расстрелять должны. — Знаем! — кивнул Браслет. — Так послушайте, что я вам скажу. — С ним ведь велели не болтать, — напомнил товарищам молодой Петя Гильза. — Точняк! — согласился с ним Лысый. «Закрой пасть и расслабься!» – бросил он венику. Однако пленник не думал успокаиваться. «Мужики!» – снова крикнул он. «Да не валяйте вы, дурака! Я скажу только, а вы послушайте!» Сторожа за столом молчали, глядя на парня недоуменными мордами. «Значит так!» – начал веник. «Завтра меня тут будут судить и расстреляют!» «Это ты уже говорил», — ухмыльнулся Петя. Не обращая на него внимания, Веник продолжил. «Меня расстреляют, как шпиона Альянса. Только знайте, никакой я не шпион, и к этому Альянсу имею такое же отношение, как и вы». После этих слов мужики более заинтересованно уставились на парня. как ты чего?» — недоверчиво спросил Хромой. «Просто подставной, что ли?» Тюремщики многозначительно переглянулись. «Да нет», — досадливо сказал Веник, — «судят меня за дело. Мы действительно устроили бучу на парке». Парень начал обстоятельно рассказывать о происшествии на верхнем парке. Сторожа слушали внимательно, не перебивая, и с большим интересом. «Вот так все и было», — закончил свой рассказ Веник. «Только никакой я не шпион». И уж тем более не из Альянса. В тюрьме повисла тишина. «Ну а нам ты зачем все это рассказываешь?» — спросил Лысый. «Да просто, чтобы знали вы. И самое главное, если кто из вас, может быть, встретит кого из моих. В общем, если встретите вы кого с Юго-Западной, то расскажите им про меня. Дескать, так и так, шлепнули тут вашего Вениамина. Меня там все знают». Парень замолчал. Сейчас решалось главное, проглотят ли они его наживку, хватит ли у них мозгов разобраться, где находится названная им станция. «Постой», — сказал Петя Гильза, недоверчиво глядя то на товарищей, то на Веника. «Ты с какой то юго-западной, которая там, что ли? Дальше на линии?» Веник кивнул. «Ну да, оттуда я». «Ты это, погоди!» Поднялся из-за стола браслет. «Ты чего нам тут втираешь? Нет там на Юго-Западной никого. И вообще наша спортивная — это последняя жилая станция в этой стороне». «Ну да», — сказал Веник. «А я откуда, по-твоему, а?» Мужики за столом удивленно переглянулись. Веник перешел в наступление и начал плести им рассказы о своей жизни, как они живут общиной на Юго-Западной как у них хорошо и уютно, упомянул плантации на поверхности, о биогоре и прочих мелких деталях быта, почерпнутых им из жизни в тамбуре и в альянсе. Успех был полный. Все четверо за столом слушали его рассказ, открыв рты. «Так а это?» – спросил браслет. «А тут-то ты зачем оказался?» Веник вздохнул и снова продолжил свое повествование, рассказывая, что они со своей юго-западной изредка делают вылазки в большое метро и приводят к себе некоторых людей. Как правило, особо умных еще женщин. «Ну и просто крепкие ребята там тоже не помешают», с намеком говорил им Веник. Сторожа призадумались, но все еще смотрели на парня с недоверием. Тогда он упомянул в рассказе Андрюху Бурова и Ящика. При упоминании этих имен мужики загомонили и в возбуждении поднялись на ноги. «Ну, теперь ясно», — задумчиво говорил Лысый. «Что тут за дела были у этого Андрюхи? Все становится на свои места. И Ящик тоже». «Да», — отозвался Браслет, — «Ящик крутой был. А где он сейчас?» Сторожа уставились на Веника. Тот сперва хотел сказать, а я откуда знаю, но решил блефовать до конца. Я точно не знаю, но скорее всего он у нас сейчас, на юго-западной. Да ну, подал голос Петя. Как же он через заслон прошел-то? Веник не знал, что и сказать, но его выручил лысый. Да может он договорился с мужиками и был таков, он ведь всех тут знает. У него было чем заплатить. «Ага», — кивнул Веник, — «мы много добра им с Андрюхой давали». «А что вы им давали?» — спросил Петя. «Да много чего. Оружие, например». «А у вас там как с этим делом?» «С оружием? Нормально». «Да нет, вообще, как обстановка? Сильно опасно». «Ну как сказать? Иногда конфликты бывают с пораженцами, но редко». Они у нас последний раз года три назад были, но еще бродяги степлотрасс иногда достают, но их мало и оружия у них нет. Так, ерунда». Веник сам удивлялся, как складно у него выходило вранье. «И, как ты говоришь, — задумчиво перебил его хромой, — это просто тут выходишь и по линии идешь к вам и придешь на юго-западную? Ну да». Веник возликовал. Явно мысли сторожей заработали в нужном ему направлении. «Так что...» — подытожил он. «Если встретите кого оттуда, ну или сами попадете на Юго-Западную, то расскажите им про меня». Мужики молчали. «А с чего ты взял, что мы попадем на твою Юго-Западную?» — глухим голосом спросил браслет. Но я же вижу, какие у вас здесь настроения. Если вздумаете дёру дать с вашего диаметра, то я рекомендую вам идти именно на юго-западную. Во-первых, туда вам ближе, а во-вторых, жизнь там не чета здешней». Сторожа по-прежнему молчали, задумчиво глядя на парня. Не сговариваясь, они все четверо вышли из-за стола и столпились перед камерой веника. Начались расспросы. Ну, допустим, мы тебе поверили, говорил лысый. Только врешь ты все, мужик. Да как это вру, возмутился Веник. А так, там дальше по линии туннель выходит на поверхность, и линия заканчивается, потому как мост там разрушен, и пути на твою юго-западную нет. Да как нет, я, по-вашему, как сюда пришел? Вот ты нам и скажи. Да, чего говорить? «С юго-западный я. Вы ведь знаете Андрюху, куда он, по-вашему, людей водил?» Хромой согласно кивнул. «Я сам сколько раз, когда дежурил на баррикаде, видел, как Андрюха проводил разных чуваков туда, дальше в туннель. А потом, через несколько часов или через полдня, он возвращался назад, уже один. Только вряд ли он за такое время до конца линии дошел и назад успел». «Так он и не доходил», — усмехнулся Веник. «Он на университете передавал их нам, а потом назад шел. Иногда с нашими, но чаще один». Мужики носили на Веника с расспросами о пути на Юго-Западную. Парень врал с большим вдохновением. «На университете живет компания-бродяг, те еще типы, но мы их используем как заслон с вашей стороны. На вернадского никто не живет». Но там начинаются наши посты. Ну а юго-западная — это уже наша вотчина. Хотя мы на станции не живем, там у нас небольшой склад». «Постой!» — вдруг воскликнул Петя. «Так ты говоришь, от нас до твоей юго-западной всего две станции?» Он спрашивал явно с подвохом, но Веник не понял, где тот собирается его подловить, и поэтому ответил. «Ну да, две». «Университет и проспект вернадского «Ха!» — фальшиво засмеялся Петя, повернувшись к недоумевающим товарищам. «Свистун он! Ха-ха!» «Ты чего?» — насупился хромой. «Он говорит, две станции!» — объяснил Петя. «А на деле там три станции!» «Этот брехун забыл про Воробьёвы горы, а на следующий после спортивной идёт!» «Точно!» — воскликнул Браслет. «Есть такая станция». Все повернулись к пленнику за объяснениями. Все, включая Петю Гильзу, смотрели на него с надеждой, ведь так заманчиво описал им юго-западную Веник. Тот, между тем, и не думал сдаваться. «Ну и чего ты ржешь?» – зло сказал он Пете. «Чему радуешься? Ты-то, может, и видел это название на схеме, а я там был, и нет там такой станции». «Да как нет? Мужики, скажите ему!» «Есть!» — кивнули сторожа. «Вон схема в зале висит». «Там дальше», — начал рассказывать Веник, «есть мост. Он весь раздолбан, но по нему еще можно перебраться через реку. И вот на этом мосту в старые времена и была эта станция. Не верите мне, спросите у того, кто знает. Хотя сомневаюсь я, чтобы кто-то у вас на спортивной про это знал. Мужики призадумались. «Слушай», — сказал хромой Петя Гильзе, — «а этот твой, ну, очкастый, он ведь спец по этим делам». «Очкастый? Ну, он должен знать, да, он все знает». «Так давай к нему, одна нога здесь, другая там. Если он подтвердит, то...» Петя кивнул и побежал к двери, быстро отпер ее и рванул в темный коридор. Потому как быстро он убежал и как напряглись мужики, Веник понял, что они крепко схватили наживку и, возможно, уже в мыслях оказались вне пределов своего красного диаметра, который сейчас стал для них таким неуютным и даже опасным. «Главное, чтобы они не сорвались», – думал Веник, отвечая на вопросы мужиков о бытии и о пути на его станцию. Не прошло и десяти минут, как вернулся Петя. Заперев входную дверь, он оказался возле камеры. «Ну?» – мужики смотрели на него, затаив дыхание. «Да!» – кивнул тот, задыхаясь. «Все, как он сказал. Очкастый подтвердил. Он эти дела знает. Говорит, что да, на мосту была станция, а что там сейчас с ней он не знает». Мужики переглянулись и, не сговариваясь, переместились за стол. Где тесно сгрудившись, начали тихо обсуждать полученную информацию. Изредка кто-нибудь подбегал к камере, задавая вопрос парню. Веник вернулся на Нары. По пути он заметил, что мордастый мужик в соседней камере не спит, а сидит внимательно прислушиваясь к разговорам сторожей. Ну, парень, восхищенно сказал Венику другой сосед Витёк, Ну ты мы наплел. «Это что, у тебя в натуре все так?» «А ты думал?» «Ну ничего себе! Расскажи!» Веник вяло начал отвечать на вопросы сокамерника, но сам внимательно прислушивался к доносящимся обрывкам разговора за столом. Сторожа возбудились не на шутку, но то, что он слышал, парню не нравилось. Мужики всерьез стали обсуждать возможность своего побега на юго-западную. «Плохо было то, что в их планах венику места не было, а это его никак не устраивало». «А может, сглупил я?» – думал он. «Может, надо было им что-то другое наплести? Назвать какую-нибудь другую станцию где-нибудь дальше по кольцу?» Но, поразмыслив немного, он понял, что иных вариантов нет. Названий других, подходящих станций он не знал». Но самое главное, побег со спортивной на юго-западную имел хоть призрачные, но реальные шансы. В то же время побег этих типов отсюда на кольцо, через Фрунзенскую и через Парк культуры, через все встречные посты, да еще вместе с веником, это получался полный бред. Об этом нечего было и думать. Однако следовало снова поговорить с тюремщиками. Нужно было сделать главное подвести их к мысли, что без него, веника, у них ничего не получится. Не в силах сдерживать нервное возбуждение, парень поднялся с нар и снова оказался у решетки. «Мужики!» — снова обратился он к сторожам. «Я вот чего подумал. Сделайте доброе дело. Вытащите меня отсюда. Возьмите с собой. Не пожалеете!» Сидящий за столом Петя хихикнул. Остальные тоже криво усмехнулись. «Ну, ты, парень, чего?» Сказал за всех хромой. «Ты что, думаешь, мы сейчас, что ли, когти рвать будем? Мы просто рассуждаем. Теоретически. За то, что рассказал нам, за это, конечно, спасибо. А чтобы и тебя с собой взять, то это забудь». «Да вы послушайте», — настаивал Веник. «Я ведь не просто так у вас оказался, я ведь информацию на вашем диаметре собирал, и хорошо бы ее моим передать». При этих словах сторожа снова быстро вылезли из-за стола и столпились возле камеры. «Пойми, мужик», — проникновенно говорил Лысый, — «мы что, по-твоему, сейчас, что ли, сорвемся? Мы ведь просто размышляем. Как это, теоретически?» «А ты лучше помоги нам, расскажи все подробнее. Ну и что передать твоим?» «Нет», — говорил вдохновленно Веник. «Я могу, конечно, шепнуть вам пару слов. Что передать, если там окажетесь? Но сами судите. Дойдете вы до Юго-Западной, расскажете там все. Так и мои там не лохи». «Вам придется доказывать, как так получилось, что меня тут шлепнули, а вы все это знаете. Может, вы шпионы диаметра. Придется вам доказывать, что вы не шпионы, а это лишний напряг. Так ведь?» Сторожа призадумались. «А со мной вам вернее будет», продолжал убеждать их Веник. «Во-первых, я покажу вам дорогу. Со мной вам намного легче идти будет. Во-вторых...» «Как придем туда вместе, я первый за вас отвечать буду, что вы не шпионы, а нормальные ребята». «Ну ты погоди», – неуверенно сказал лысый. «Говоришь ты складно, но это все обдумать надо». «Да чего думать-то?» – воскликнул Веник. «Завтра, может, половину из вас на войну угонят, а может и всех». Сторожа молчали, погрузившись в мысли. «Вот начнут у вас пули над башкой свистеть, тогда вспомните меня. Поймете, что надо было мне верить, да поздно будет». Мужики досадливо поморщились. «А сейчас у вас все в руках». «Вообще-то парень прав», – нехотя сказал браслет. «Но с другой стороны, это что же, прямо сейчас вот так сорваться неизвестно куда? Да выбора-то у вас нет, или со мной, или на бойню». Мужики молчали. «Нет, мужики», — сказал Веник. «Не деловые вы люди. Вот Андрюха и Ящик те деловые были, поэтому мы с ними и дела вели. А вы...» «Чего мы?» — взвился Петя Гильза. «Да ничего». По лицам сторожей парень видел, что у тех внутри происходила внутренняя борьба. С одной стороны, они боялись войны но и такой внезапный побег неизвестно куда страшил их не меньше. Тут Венику в голову пришла новая мысль. «Кстати, этот Андрюха к нам туда и баб водил». «И что?» — не понял Лысый. «А то, что сейчас им там кто-то сиськи мнет, а вы тут размышляете, теоретически». По лицам мужиков Веник понял, что попал прямиком в больное место. С женщинами в диаметре было туго. «Ну, вообще-то...» — нерешительно начал хромой. «Да чего тут думать!» — воскликнул веник, который был, что называется, в ударе. «Ведь в руках у вас все. Ночь. Все спят. Действовать надо. Еще немного и поздно будет, а к утру уже никаких шансов. И мне хана, и вас на убой погонят. Не видать вам тогда ни хорошей жизни, ни баб». Ага, вдруг истерично взвизгнул Петя. И там нам прям каждому по бабе выдадут, да? Я этого не говорил, быстро сказал Веник. У нас никто никого не принуждает, но есть полные ушлепки и при бабах. Если вы себя решительными мужиками, а не сыкливыми рохлями покажете, то и бабу себе заимеете. Базаришь, ты складно, задумчиво пробормотал лысый. Только вот. «Знаете что?» – перебил его веник. «Когда меня сегодня сюда привезли, то здесь стояли ваш комендант и Семен, ну, который меня привез. Они вот тут, на вашем месте стояли и сами сказали, что из той первой партии, которую у вас недавно на войну угнали, уже почти всех перебили. Не верите?» Он повернулся и подмигнул Витьку, дабы тот подтвердил его вранье. «Скажи, Витек, ты же слышал?» «Ага», — с готовностью закивал тот. «Так и сказали, что тех наших почти всех покоцали, и срочно надо новых набирать». При этих словах у охранников перед камерой словно тень на лица нашла. Глядя на словно впавших в ступор сторожей, Веник понял, что надо срочно додавить их. но «Ну на кой хрен вам эта война нужна?» — проникновенным голосом говорил Веник. Ведь завтра утром вас на смерть погонят. Будете в крови подыхать, вспомните меня. Как все у вас в руках было. И надо-то только отсюда выскочить, мост перейти, до да всего одну станцию миновать. А на Вернацкого уже мои ребята встретят вас как героев. Через пару часов у вас уже новая жизнь начнется. Забудете про эту войну и про партийный контроль, как страшный сон». «А откуда ты про партийный контроль знаешь?» – уставился на пленника хромой. «Как откуда? Да про него все знают. И этот, Семен, что привез меня, он, по-вашему, откуда?» «Ладно», – махнул рукой браслет. «Я за. Что мы теряем?» «Ну, если так, то я тоже», – сказал Петя. «Остальные также изъявили решимость». Правда, Веник видел, что у них еще есть небольшие сомнения. Поэтому, опасаясь, чтобы мужики не раздумали, Веник начал торопить их, чтобы успеть все сделать до пробуждения станции. Посмотрели на часы, лежащие на столе. Оказалось, что уже полвторого ночи. Среди сторожей пошел конкретный разговор. Стали прикидывать, кого из дружков можно взять с собой. Назвали еще троих, за которыми немедленно отправились Хромой и Браслет. Лысый начал уточнять с Веником детали их пути. «Да это не вопрос», – успокаивал его парень. «Я сам все покажу. Нам бы только выйти со станции». Следующие час или два были весьма напряженными. В комнате появились заспанные кореша тюремщиков. Начались разговоры убеждения. Веника много расспрашивали, потом советовались и, сидя за столом, что-то перетирали. К удивлению парня, дружки-старожи очень легко восприняли идею побега. Всего заговорщиков оказалось 8 человек, которые были готовы лезть к черту на рога, лишь бы не попасть на войну за кольцевую линию. Скоро приготовления закончились, мужики собрали свои нехитрые пожитки. На вопрос, стоит ли запастись едой, Веник уверил их, что часа через 3-4 будем на месте, а там жратвы хватает. Наконец, один из дружков-тюремщиков, сухой мужичок с жидкой бороденкой, склонился над замком в цепи, запирающей камеру парня. Он немного поковырялся в нем тонкими железяками и... замок открылся. Цепь упала на пол, и через секунду веник вышел из камеры. «Вот оно!» — возбужденно думал он. Процесс пошел. Сильно стучащее сердце готово было выскочить наружу. «Идем!» — кивнул ему лысый. Компания направилась к двери, как позади раздался громкий крик. «Стоять!» Все замерли и изумленно обернулись. «Стоять! Кому я сказал?» Крикнул из-за решетки мордатый мужик, сосед веника. Поскольку все молчали, то мужик снова крикнул. «Умные, да? Самые умные? Ну ладно, пошутили и хватит. Я из партийного контроля, открывайте». Он просунул через решетку своей двери какую-то картонку, напоминающую удостоверение личности. Веник посмотрел на сторожей. Все стояли побелевшие и с вытянувшимися мордами. «Открывайте!» — крикнул мужик и пнул ногой решетку. Лысый подошел к нему и открыл дверь. Мужик выпорхнул из камеры и, нахохлившись, свысока поглядел на мужиков. «Вот вы, значит, какие!» «Вот вы...» Он вытаращил глаза и схватился за бок, потом упал на колени. Лысый еще несколько раз пырнул его ножом и отошел. Партиец свалился на пол, несколько раз вздрогнул и затих. «Готов», — сказал Петя Гильза. «Идем», — снова скомандовал Лысый, сделал шаг к двери и остановился. Медленно обернулся и посмотрел на решетку, за которой стоял, глядя на них Витек. Их глаза встретились. Заключенный сразу все понял и заверещал, — «Мужики, я чего? Я ничего не видел, не слышал. Я спал!» Он отпрянул вглубь камеры. Лысый с хромым переглянулись и направились к камере, раскрыли дверь и скрылись в полумраке. «Мужики, я ничего!» — опять заверещал Витек. «Я только спал!» Раздалось всхлипывание, и все стихло. Из камеры показались лысый и хромой, сбрызгивающий с ножа капли крови. «Крутые дела пошли», – думал Веник, когда они оставили позади тюремную комнату и направились по коридору на станцию. «Если что, меня эти ребята на части порвут. Надо придумать, что дальше делать». Придумать он ничего не успел, так как они вышли на узкий служебный перрон и направились к тускло освещенной станции. Веник быстро определил, что они сейчас идут по туннелю, противоположному тому, по которому он в свое время пришел на эту станцию. Войдя в главный зал, в котором кое-где лежали спящие люди на подстилках, Беглецы перешли на другой перрон и быстрым шагом направились к противоположному концу станции. По пути веник решил посмотреть на жилище ящика. В нескольких арках здесь были устроены комнаты, но парень не узнал нужное жилище. Без приключений, миновав полутемную платформу, веник и его спутники спрыгнули с перрона и двинулись по рельсам. Часовых у входов в туннель не было. Немного отойдя от станции, отряд остановился. «Кто там на посту сейчас?» — спросил хромой приятеля, мужика с валившимся носом. «Эдик и Рома, еще шушера всякая. Идем». От их отряда отделилось трое, среди которых был хромой и еще двое его приятелей. Остальные остановились и присели на рельсах. Потекли томительные минуты ожидания. Рядом белело пятно спящей станции, которое словно нависало над ними. Веник видел, что его спутники сильно нервничают, но все молчали. «Надо придумать, что делать дальше», — дрожа от возбуждения думал парень. «Ну, вот выбрались, почти. Но что дальше-то? Куда потом? На юго-западную, что ли?» так там эти типы меня на куски порежут, когда увидят, что нет там никакой уютной общины с теплицами и бабами. Он задумался и очнулся, когда его потрясли за плечо. «Двигаем», — шепнул браслет. «Только тихо». Быстрым шагом все направились к баррикаде. Показался темный силуэт заслона. Внутри светила слабая лампочка на стене. В ее свете перед входом на баррикаду веник заметил лежащего на рельсах человека с неестественно вывернутой шеей. Переступив через него, беглецы вошли внутрь. Там стояло несколько грубо сколоченных кроватей, висела пропахшая потом одежда. На полу еще одно бездыханное тело. Наверху у края стены большой пулемет. Внизу же на нарах сопя спали несколько человек. Один из них вдруг поднял голову. «Мужики, вы чего?» — сонно спросил он. «Спи», — шепнул ему браслет. «Нет, вы чего?» Проснувшийся сделал попытку подняться, как один из дезертиров опустил тому на голову кулак. Раздался звук сильного удара, и лежащий мужик ткнулся головой в свою плоскую подушку. Бывшие тюремщики вместе с веником быстро поднялись наверх и спрыгнули на рельсы в темный туннель. В свете фонариков, которые его спутники, видимо, взяли на баррикаде, парень заметил стоящего у амбразуры лысого, держащего в руках автомат. Их главарь через амбразуру смотрел внутрь баррикады. «Давайте, давайте!» — шепотом торопил он их. Быстрым шагом они двинулись прочь от баррикады, прочь от красного диаметра. Скоро их нагнал лысый. «Всё путем, успокоил он товарищей. «Вырвались». Разрушенный метромост беглецы преодолели в бледном предрассветном свете. Соблюдая осторожность, они миновали это опасное, но когда-то полезное для человека сооружение. Перейдя на другую сторону... Они по указанию Веника направились в левый тоннель. По дороге парень рассмотрел ствол Лысого, которым тот разжился на баррикаде. По виду это был калаш, но со странной патронной обоймой небольшого размера. Странно было также то, что они на заслоне взяли всего один ствол. Веник думал, что там куда больше автоматов. Вероятно, главным оружием на посту был пулемет в амбразуре. Войдя в тоннель, вперед послали разведчиков, Петю Гильзу и еще одного шустрого мужика. «Там дальше скоро будет решетка», — говорил бывшим диаметровцам Веник. «Она не запирается. Там так себе засов простой. У и решим, как дальше двигаться». Скоро отряд беглецов достиг указанных ворот, где уже топтались разведчики. Когда все подошли к воротам, то авторитет веника ощутимо вырос. Лысый хлопнул парня по плечу. «Знаешь», — восторженно говорил он, — «а я тебе не верил». То есть верил, конечно, но... А теперь вот здесь точно вижу, что ты из этих мест, и мы правильно сделали, что пошли с тобой. Веник скромно потупил глаза. Остальные мужики тоже восторженно смотрели на парня. «Ну так, что дальше?» – спрашивал хромой веника. «Давай, командуй!» «В общем так, мужики», – доверительно говорил парень. «Сейчас будет станция «Университет». Там шизики одни живут, бродяги местные. Он хотел уже сказать, что раз есть ствол, то бояться их нечего». Но тут же подумал, что если дезертиры, зайдя на станцию, начнут расспрашивать людоедов, и там всплывет, что те про людей с юго-западной слыхом не слыхивали, то тогда, напрягшись, парень быстро сориентировался. «В общем, они типа наши союзники, но лучше сейчас к ним не лезть, сами поймете потом, некогда объяснять. В общем, надо эту станцию тихо пройти, не вылезая на нее». После короткого обсуждения, по предложению Веника решили миновать станцию по рельсам, не вылезая на перрон. Петя Гильза и еще один мужик сбегали на разведку. Вернувшись, они рассказали, что на станции темно и тихо. Это немного озадачило Веника, но он решил не рисковать. Условились пройти станцию, разбившись по трое. Парню выпало идти в средней тройки вместе с лысом и хромым. Первые трое мужиков скрылись в темноте. Оставшиеся дезертиры напряженно вслушивались, но ничего, кроме тихого гула туннелей, не расслышали. Прошло несколько минут. «Пора», — шепнул хромой. Веник вместе с мужиками двинулся вперед. «Вот и станция». Ее перрон потянулся справа, едва различимый в темноте. Пригнувшись и стараясь ступать как можно тише, Веник и его спутники продвигались по шпалам мимо перрона. Со стороны главного зала станции не доносилось ни звука. «Странно», — думал Веник, — «куда делись эти ублюдки? Друг друга, что ли, поели? Вот уже и мостки через пути». Пройдя под ними, дезертиры снова двинулись мимо темного перрона, как вдруг хромой схватил парня за локоть. «Тихо!» – зашепел он. «Слышишь?» «А?» «Назад!» Лысый и хромой подались назад под мостик, увлекая за собой парня. Там они присели на корточки, вслушиваясь. Веник услышал тихие звуки сверху. Кто-то шел по мосту и остановился прямо над ними. «Лёха!» — тихо позвал тонкий, противный голос. «Да Лёха же!» Со стороны станции по ступенькам кто-то взбежал наверх и остановился прямо над местом, где сидел веник с сопровождающими. «Ну?» — спросил первый голос. «Тихо!» — ответил подошедший. «Не нравится мне это!» «Да ты что, поверил лопуху? У него же глюки!» Нет. Не такой он. Он в натуре людей видел. Ну и что? А то, что со стволами они, вот что, и шуганулись. Странно все это. И упакованы были. Не в лохмотьях. Ну и что? Не к добру это. Наверху послышалось чмоканье, и рядом с затаившимися дезертирами на шпалы шлепнулся плевок. «Ладно, идем», — сказал первый голос. Послышались удаляющиеся шаги. Неизвестные типы ушли в пешеходный туннель, ведущий прочь от станции. Лысый толкнул веника, и троица беглецов, пригибаясь, быстро миновала оставшийся отрезок пути и вышла со станции в туннель, где их ждала первая тройка. Еще через несколько минут к ним присоединились остальные трое. Вопреки ожиданиям парня, Диаметровцев сильно заинтересовал услышанный под мостом разговор, из которого Веник не понял ни слова. Дезертиры же здорово встревожились и населись расспросами на парня. «Мужики», — говорил тот, — «но откуда я знаю, что они там плели? Скоро, через полчаса максимум, будем у моих, и тогда узнаем, что тут за дела творятся и что у бродяг этих стряслось». Его спутники немного успокоились и двинулись дальше по тоннелю. Мужики сосредоточенно шагали, подсвечивая под ноги фонарями. В тоннеле царила тишина и спокойствие. Обычный сквозняк доели да слышный гул тоннеля. Все как обычно. Веник напрягся и крепко призадумался. С диаметра он выбрался. Можно сказать, даже легко выбрался. Но что теперь? Скорее всего, до юго-западной добраться также не нетрудно будет. Но вот что дальше? Через минуту после того, как они достигнут цели своего пути, диаметровцы поймут, что он их дурит, и тогда... Надо срочно что-то придумать. И тут Веник вспомнил. Здесь ведь в параллельном туннеле вход в тамбур. А там заветная комнатка с оружием. Какой там кот? 4, 6, 8 добраться туда, вооружиться, а с оружием уже ничего не страшно. Правда, снова встает вопрос о еде и прочем, но это пока не важно. С оружием куда больше возможности добыть пищу. Можно даже наведаться на университет в гости к людоедам. Веник, снова удивляясь своей смекалке, быстро составил план действий. Случайно споткнувшись, И, подобрав с пола небольшую, но увесистую железяку, он криво усмехнулся. «Использую уроки Максима Павловича», — думал он. «Видеть бы рожу этого старого пердуна, когда тот узнает о моем побеге со спортивной». Между тем их отряд остановился. Идущий впереди Петя Гильза прибежал с сообщением, что впереди туннель кончается, и там, по всей видимости, станция. «Да, это проспект Вернацкого», – стараясь говорить спокойным голосом, сообщил им Веник. «Считай, что пришли». «Так там темно и тихо, никого там нет», – недоверчиво сказал Петя. Мужики повернулись к Венику за объяснениями. «Ну а вы как хотели», – нашелся тот. «Думаете, мы там костры жом и песни поем?» «С этой стороны у нас постов нет, мы охраняем выходы со станции на той стороне». «И что теперь?» – спросил Хромой. «Сделаем так», – говорил Веник. «Сейчас я с кем-нибудь вдвоем пойду на станцию. Там мы выйдем к нашим, поговорим, расскажем им про это все. Ну а там мы двое и еще кто-нибудь из моих вернемся сюда и уже все вместе поднимемся на станцию». «Разумно», — сказал кто-то. После быстрого совещания идти с Веником доверили Лысому. Вдвоем они тихо пошли по тоннелю. Лысый своим фонариком освещал им путь. Вот и станция. Пройдя по рельсам с узкой служебной платформой, Веник остановился. Рядом темнел край перрона. Выключив фонарик, они стояли, вглядываясь в темноту. Веник воровато оглянулся, за спиной только тихий и пустой туннель. Никто из мужиков не шел за ними следом. Между ними и остальными дезертирами не один десяток метров. Что-то тихо тут, с сомнением говорил лысый. Ну а ты как думал? Мы ведь что дальше-то? перебил его мужик. Слушай, сказал Веник, ты свистнуть можешь, а то у меня в горле пересохло. «Сейчас?» «Да». Парень поудобнее взял в руки свою железяку. Лысый свистнул. В ответ тишина. «Во!» — радостно сказал веник. «Видишь?» «А?» «Вон, смотри!» Парень ткнул в темноту пальцем. «Вон и они!» Лысый вытянул голову, вглядываясь в темноту. Тут веник резко треснул напарника железкой по башке. «Бац!» Лысый всхлипнул и мешком осел на рельсы. В парне словно распрямилась тугая пружина. Он быстро подобрал выпавший из руки мужика фонарик, вскочил на платформу, в несколько прыжков преодолел путь до противоположной платформы, спрыгнул на рельсы и бросился бежать в сторону университета. Так быстро он никогда еще не бегал. Ветер свистел в ушах, сердце выпрыгивало из груди. Веник летел, держась возле левой стены, чтобы не пропустить нишу с дверью. На удивление быстро парень добежал до ложной станции и остановился. На секунду замер. Позади тихо. Он снова рванул вперед. Вот она, ниша. Парень застыл на месте, восстанавливая дыхание и прислушиваясь. Тишина. Позади и впереди. Погони нет. Только тихий гул туннелей. Веник задрожал от возбуждения. Он откинул свою железку и влез в нишу, навалившись плечом на дверь. Дверь не поддавалась. Заперта. «Не может быть!» – запаниковал парень. «Не может быть! Бред какой-то!» Он несколько раз пнул ее ногой и с размаху снова навалился всем телом. Неожиданно дверь распахнулась. Хлынувший оттуда свет ослепил парня, который не удержался и рухнул в проем. Рядом заметались тени, его схватили чьи-то руки. Когда глаза привыкли к свету, веник осмотрелся и чуть не задохнулся от ужаса. Он лежал на полу под желтой лампочкой, а над ним согнувшись толпились стражники люкса. «Это он!» – возбужденно говорил один из них. «Тот самый, который сбежал, ну, который Семена Мельникова зарезал». Веник узнал говорившего. Этот тип часто дежурил на баррикаде рядом с его жилищем в тамбуре. Остальные тоже были смутно знакомы. На лицах стражей было написано «недоумение», и тут же они вдруг заухмылялись, презрительно глядя на парня. Веник закричал от ужаса, рванулся, вскочил на ноги и, оттолкнув одного стражника, кинулся к двери. Он был уже рядом с проемом, как в голове вдруг словно что-то взорвалось. «Прикладом, по затылку», — понял парень. Пол качнулся навстречу, и веник упал в темноту.